Глава 3. Гельветская опасность. Ошибка Цезаря. Римская держава в лице Народного собрания провожала теперь Цезаря в Галию. Это была достаточно обширная территория. Современная Франция, Бельгия, Великобритания, Швейцария, Западная Германия, Дурики Рейн, населенная многочисленными кельтскими племенами. Большая часть территории была уже завоевана римлянами, Однако основной массив гальских племен все еще сохранял независимость. В Риме эту часть называли презрительно Косматой Галией. Несколько десятков племен Косматой Галии сумели объединиться в племенные союзы или федерации, возглавляемые каким-то одним племенем. Могущественные союзы на северо-востоке Галии возглавляли Белги. На территории современной Британии и Нормандии – Арморики. В Центральной Галии – Арверны, Эдуи, И секваны. Юго-западный угол Галии между Пиренеями и рекой Гаронной занимали Аквитаны, племена, среди которых были сильны иберийские элементы. Рим презирал кельтов за весьма низкую культуру жизни. Во главе их государства стояла достаточно сильная родовая знать и жрецы. Вокруг отдельных вождей из самых сильных и отважных военачальников сформировались дружины. Родовые общинники разорялись и попадали в зависимость от знати. Соприкосновение с культурой греков и римлян заставляло их несколько поменять образ жизни. Культурное влияние великих народов было сильно и попадало на благодатную почву. Национальная религия, друидизм, падала и теряла свое влияние на массы. В племенах кельтов ходили из рук в руки греческие и римские изделия. Оружие, ювелирные украшения, посуда, монеты. Укрепления галлов напоминали укрепления маленьких римских провинций. В момент опасности они служили крепостями. Здесь же жили ремесленники, устраивались ярмарки. Римские крестьяне перенимали опыт кельтов в скотоводстве и земледелии. Долго скрывали кельтские крестьяне свой секрет. Но и он стал известен римлянам. Кельты первыми стали удобрять почву, применяя при этом минеральное удобрение «мергель». Не могли римляне не признать умения кельтов в деле обработки металлов. Гальские ремесленники умели подражать любым образцам оружейников. Племена приморской части строили великолепные крепкие морские корабли. Цезарь знал, что среди кельтских племен и племенных союзов не было единства. Они постоянно враждовали и не только истощали друг друга в бесконечных войнах, но и привлекали на свою сторону иноземцев римлян и живущих за рейном германцев. Этим собирался воспользоваться Цезарь, когда прибыл в Галлию, 58 год до нашей эры. Как преданная невеста, вступающая в брак, произносила «Куда ты, мой Гай, туда и я твоя Гая». Так готова была сказать римская держава в тот день, когда Цезарь выступил во главе всего лишь двух легионов в свою провинцию. Никто пока не думал о том, что новоявленный супруг в неуемной погоне за славой и богатством – вовлек Рим в такую пучину бедствий, что по сравнению с которой гражданские войны времен Суллы могли бы показаться детской забавой. Он станет в скором времени основателем монархического строя и похоронит республиканские начала в Риме. Это от его имени произойдут слова «царь», «кесарь», «кайзер». А пока Цезарь во главе своего немногочисленного войска шел к кальпам, с твердым намерением не ограничиваться ролью наместника цезальпийской галии а расширить римские владения за счет соседней с римской провинции Галии Трансальпийской, населенной независимыми кельтскими племенами, еще не знавших, что этот человек уничтожит их многовековую культуру, заставит забыть своих богов и свой язык. Еще позже завоеватель, оказавшийся прекрасным рассказчиком, напишет книгу, само название которой говорит о его политическом таланте. Комментарии о Гальской войне. Изложение он поведет весьма странно. От третьего лица. Цезарь пошел, Цезарь договорился, Цезарь разбил. Такая форма книги должна была создать видимость объективности изложения. Фальсификация хода войны была тонкой, не бьющей в глаза. Получалось, что галлы были сами виноваты в том, что их завоевали. Война была задумана по всей строгости законов стратегии. Цезарь провел подлинный научный анализ сильных и слабых сторон противника, противоречий между отдельными племенами и розни между знатью и родовыми общинниками в каждом из племен. Это позволило ему за несколько лет присоединить к римской державе территорию, равную Италии. Мозг Цезаря работал как машина. И, учитывая все «за» и «против», выбирал самый быстрый и самый выгодный путь к осуществлению поставленной цели. Цезарь давно отдавал себе отчет в том, что гальское войско уже не было тем, что раньше. Армия, прошедшая тот же кризис, что и общество, среди которого она набиралась и составленная из слуг нескольких честолюбивых богачей, завидовавших друг другу, не могла быть хорошей. Однако военное превосходство нисколько не давало римлянам серьезной гарантии мира и победы. Несмотря на постоянные войны, гальские народы сохранили много общего – язык, традиции, религию. Национальное чувство было пока очень живо, и иностранное вторжение, естественно, только раздражало и возбуждало его.